Франс де в а л ь Истоки морали. В поисках человеческого у приматов. Перевод с английского Натальи Лисовой. Москва. Издательство а Alpina Nonfiction. 2014 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.